Часть вторая. Эволюция движения на первом году. Как должно быть? Основные движения человека формируются на первом году и продолжают изменяться в течение всей его жизни. Как мы выяснили ранее, эта эволюция движений называется моторным антагенезом. Схема моторного антагенеза одинакова для всех людей. В то же время у каждого человека этот процесс характеризуется определенными индивидуальными особенностями. Мы ограничимся описанием самого значительного этапа — первого года жизни, когда малыш проделывает путь от червячка до шагающего человечка. Ведь если первый самостоятельный шаг сделан, то путь свободен и для других движений. Ось, голова, позвоночник, таз. Моторный антогенез начинается с укрепления оси, той структуры, на которую нанизываются двигательные навыки. Симметричное положение оси, голова, позвоночник, таз. Смотрите рисунок 1. Становится первым кирпичиком в основании гармоничного развития ребенка. Аутохтонные мышцы и связки являются мягким соединительным компонентом оси. Именно от слаженной активной работы осевых мышц зависит способность человека противостоять гравитации в вертикальном положении. На всех этапах моторного антогенеза ось остается прямой и стремится к стабильности. Любая асимметрия положения оси тормозит формирование двигательных стереотипов. Что значит стабильность? Это значит, что голова, позвоночник и таз находятся на одной линии. Голова и таз являются продолжением позвоночника и совершают минимум колебательных движений. Что значит прямой? Это значит, что изгибы позвоночника, которые обычно формируются после года, не должны появиться на первом году жизни. Они будут необходимы позвоночнику для амортизации только после того, как ребенок начнет проводить большую часть активного времени вертикально. До этого присутствие изгибов является сигналом о негармоничном двигательном развитии, только шейный изгиб лордоз формируется на первом году жизни напомню что изгибов позвоночника всего четыре шейный лордоз грудной кифоз поясничный лордоз и крестцово-копчиковый кифоз лордоз прогиб с выпуклостью вперед а кифоз с выпуклостью назад конец примечания таким образом стабильная прямая ось это основа моторного антогенеза в ходе которого можно выделить основные вехи или позиции позиции моторного антогенеза основных позиций в моторном антогенезе 6. на спине с поднятыми ногами устойчивое положение на боку четвереньки Опора на колено, вертикализация у опоры и самостоятельная ходьба. Мы подробно остановимся на тех позициях, которые играют главную роль в процессе уменьшения площади опоры и вертикализации. Первые три позы взяты Войтой за основу метода стимуляции двигательных навыков у детей с поражением центральной нервной системы. Остальные позиции — это, собственно, вертикализация. Однако перед тем, как перейти к описанию этих позиций, проанализируем рефлексы, которые оказывают существенное влияние на позу ребенка до достижения им трех месяцев. После рождения малыша его позу обусловливают так называемые «тонические рефлексы». Именно они являются причиной принятия позы фехтовальщика, запрокидывания головы, сгибания, разгибания ног и рук. Тонические или позатонические рефлексы новорожденных. Асимметричный шейный тонический рефлекс, рефлекс магнуса Клейна. Этот рефлекс Проявляется, если повернуть голову ребенка в сторону. Рисунок номер два. Малыш принимает позу фехтовальщика. Разгибает руку и ногу с той стороны, куда он смотрит. Изгибает противоположные. Симметричный шейный тонический рефлекс. Если наклонить вперед голову ребенка, Увеличивается тонус мышц сгибателей в руках и разгибателей в ногах. Рисунок номер три. Когда голова возвращается в исходное положение, разгибаются руки и сгибаются ноги. Лабиринтный тонический рефлекс. Лабиринтный тонический рефлекс отвечает за удержание ребенком головы на весов в первые месяцы жизни. Механизм срабатывания рефлекса связан со стимуляцией лабиринтов вестибулярного аппарата, находящегося во внутреннем ухе, при изменении положения головы малыша относительно поверхности земли. В положении на спине активация рефлекса приводит к напряжению мышц разгибателей тела и конечностей. Ребенок запрокидывает голову, выпрямляет туловище, руки и ноги. В положении на животе, наоборот, активируются мышцы-сгибатели. Малыш сгибает ноги, приподнимает таз, прижимает к телу согнутые руки и сгибает шею. Защитный рефлекс. До полутора месяцев защитный рефлекс является одним из самых важных для безопасности малыша. В положении на животе даже новорожденный способен повернуть голову на бок в сторону от поверхности. После полутора месяцев на смену рефлекторному движению в норме приходит целенаправленное удержание и поворот головы. Рисунок номер 4 Поворот головы это важный индикатор нормы. Главный паттерн, который говорит о гармоничности двигательного развития на данном этапе. Это движение ребёнок совершает каждый раз, когда мы правильно берём его на руки. Так тренируются осевые мышцы шеи и стабилизируется положение головы. В период до трех месяцев также важно обращать внимание на симметричность положения головы и таза, способность младенца совершать хаотичные движения ногами и руками и на наличие достаточного объема движений в суставах, формирование контактов рука-рот, рука-рука. К трем месяцам влияние тонических рефлексов уменьшается, и малыш начинает более осознанно координировать свои действия. Сначала появляется контакт рука-рот. Так младенец изучает границы своего тела, понимает, что это его рука, и есть еще его другая рука, а рот — это середина, где руки встретятся. В три месяца малыш может разглядывать две руки, соединенные вместе. Это контакт рука-рука. Следом появляется контакт руки, рот. Рисунок номер пять. А контакт руки, ноги, рот. Рисунок номер шесть. Формируется значительно позже, к пяти-семи месяцам. Контакты конечностей – это элементы двигательного развития ребенка, свидетельство того, что он начинает ощущать свое место в пространстве. Часто задаваемые вопросы. Что делать, если ребенок первых месяцев жизни выгибается дугой, запрокидывает голову назад? Гасить тонические рефлексы, используя правильные позы для ношения ребенка в течение дня. Основная поза. Поворачиваем малыша спиной к себе, удерживаем его за грудную клетку одной рукой, а второй рукой, Поднимаем его стопы, обращенные друг к другу, на уровень своего пупка. Как правильно взять ребенка на руки? Через поворот на бок, без резких движений. Даем малышу время сориентироваться в меняющемся пространстве. Рисунки номер семь, десять. Рисунок седьмой. Левой рукой обхватываем грудную клетку малыша, правой за плечевой пояс, не за руку. Медленно и плавно поворачиваем его туловище на бок. Рисунок восьмой. В положении на боку задерживаемся на несколько секунд. Даем ребенку время на ориентацию в пространстве. Вы увидите, что к возрасту двух-трех месяцев малыш начал удерживать голову на весу. Тогда же вы заметите кратковременный поворот головы к поверхности. Рисунок девятый. Кладем малыша себе на левую руку. Рисунок десятый. Поднимаем ребенка спиной к себе, держим за грудную клетку. Стопы младенца находятся на уровне пупка. Важно! В этот период очень важно, чтобы движения малыша были симметричными, повторялись с обеих сторон его корпуса, так как наличие у ребенка привычного поворота головы в одну сторону значительно ограничивает возможности взаимодействия и познания противоположной половины тела. Нельзя тянуть младенца за руки так, чтобы его голова запрокидывалась назад. Привычный родителям способ брать ребенка на руки с поддержкой под голову ничему не обучает ребенка. Основные позиции моторного антогенеза. Первое. Положение на спине с поднятыми ногами Положение на спине с поднятыми ногами мы наблюдаем примерно в возрасте трех месяцев, и оно является важным для формирования следующего двигательного навыка – поворота на бок. Малыш может достаточно долго удерживать это положение ног в течение дня. Поза для него комфортна. Рисунок номер 11. Лежа на спине, малыш поднимает обе ноги к туловищу. Его ось симметрична. Рука находится в другой руке или во рту. После длительного пребывания в этом положении наступает момент, когда ребенок роняет ноги в ту или иную сторону. При этом следом за ногами и тазом поворачиваются плечи. Малыш оказывается на боку и видит мир с новой стороны. Из этого нового положения он может легко вернуться на спину. Рука малыша в процессе поворота на бок Удобно расположено на уровне середины туловища и скоро послужит опорой при небольшом подъеме и повороте головы. Довольно длительное время ребенок может поворачиваться только на бок, не переворачиваясь на живот. И при наличии комплекса остальных описанных движений, положение на спине с поднятыми ногами и поворота головы, беспокоиться не стоит. Полный поворот на живот в норме может сформироваться к середине шестого месяца жизни. Плюс-минус шесть недель в любую сторону также не являются отклонением. Важно! Иногда препятствием для самостоятельного совершения поворота таза является повышенный мышечный тонус и ограничение объема движений в тазобедренных суставах. Лучшим методом гашения патологического тонуса будет правильное ношение ребенка, как описано выше, в позиции спиной к себе. При этом бедра отведены, а стопы смотрят друг на друга и находятся на уровне пупка. Рисунок номер 12. В этот период необходимо дать малышу возможность освоиться в положении на боку. Не форсировать поворот и не дергать за руки и ноги, ведь он учится управлять своим телом самостоятельно. Ошибки. Самая распространенная ошибка в этот период ⁇ обучение ребенка повороту на живот. Каждый раз, когда я просила мам пациентов показать, как они это делают, видела одно и то же. Мама берет ребенка за ногу, закидывает ее за другую, руку при этом не контролирует и очень резко завершает поворот. Малыш обычно даже не понимает, что произошло. Чаще всего его голова сначала запрокидывается. Поворот всего тела начинается с умения перемещать таз набок при сохранении положения грудной клетки на поверхности стола. Ротация по оси, плюс свободное управление ногами и руками. Рисунок номер 13а. Сначала малыш лежит на боку и учится управлять верхней ногой как рулем. Опора на плечо, нижняя рука вытянута вперед. Второе. Устойчивое положение на боку. Итак, малыш научился самостоятельно поворачиваться на бок. В возрасте ребенка от 3 до 5 месяцев наблюдайте, свободно ли он двигает ногами, нет ли асимметрии в его движениях, есть ли поворот головы в сторону поверхности. Все пункты в наличии? Хорошо. Поза на боку переходит в устойчивое положение на боку, когда малышу становится комфортно в ней находиться. Он начинает интересоваться происходящим, группируется, то есть напрягает брюшной пресс, опирается на плечо и поднимает голову выше. Рисунок номер 13 Б. Примерно в это же время происходит осознанный поворот на живот. По срокам допустимо ждать до 7 месяцев, но только при наличии остальных движений. Контакт рука-рука, подъем ног, поворот на бок. Повод ВАЦЛОВОЙТЕ срок формирования навыка 6 месяцев плюс-минус 6 недель. В определенный момент малыш понимает, как после поворота на живот вернуться на спину и может задержаться в промежуточном положении, на боку. Он даже начинает приподниматься на локте. Рисунок номер 14. Верхняя нога в этот момент начинает выполнять функцию руля. Если ребенку нужно вперед, ногу он ставит перед собой. Если нужно назад, то и ногу он отставляет назад. Эти действия... Возможно только при условии абсолютной свободы в тазобедренных суставах. Рисунок номер 15. Постепенно ребенок начинает подниматься выше с опорой на предплечье. Рисунок номер 14. После длительного пребывания в положении с опорой на предплечье, малыш переходит в позицию с опорой на кисть. Рисунок номер 15. Свободу в тазобедренных суставах дает правильное обращение и позиционирование. Ребенка поворачиваем спиной к себе, обеспечиваем поддержку за грудную клетку, стопы малыша направляем вверх на уровень пупка и удерживаем в этом положении сразу обе стопы или берем так каждую по очереди. Весь потенциал позы на боку использует не каждый здоровый малыш, и причина этого кроется в его пропорциях. Чем крупнее ребенок, тем сложнее ему балансировать на боку, сложнее подтянуть нижнюю ногу к животу и управлять верхней. Такие малыши пропускают длительное пребывание в позе на боку. Переход к четверенькам – У них происходит из другой позы. Положение на боку нужно им только для поворота на живот. Рассмотрим весь потенциал позы на боку. Когда малыш начинает опираться на кисть нижней руки, а его ягодицы уже практически полностью соприкасаются с поверхностью. Начинается наклонное сидение. Рисунок номер 16. Малыш. Чувствует себя увереннее, подтягивает руку к туловищу, поднимается выше, переходит в наклонное сидение. Ось в этот момент прямая, стабильная. Изгибов нет. Таз становится продолжением позвоночника. Седалищные бугры располагаются на опорной поверхности. Ноги чаще всего в положении «змейка». Нижняя нога развернута наружу, пятка возле таза, а верхняя коленом упирается в пятку другой ноги. Рисунок номер 17. Змейка. Таз в вертикальной плоскости, перпендикулярен полу. Он лежит на седалишных буграх или на одном из них. Из этой позиции два выхода. В позу на четвереньках. Рисунок номер 18 или в положении сидя, рисунок номер девятнадцать. Поза на четвереньках. Таз переходит в горизонтальную плоскость, расположен параллельно полу. На рисунке девятнадцатом таз расположен симметрично, без наклона к плоскости. Ребенок сидит на обеих седалищных буграх. Наклонное сидение — это поза, в которой малыш находится до возраста 8-9 месяцев. Из этого положения он переходит в позу на четвереньках, возвращается к позиции с опорой на локоть и ложится на живот. Ребенок может использовать наклонное сидение, стоять на четвереньках и раскачиваться в этом положении, но все еще не способен сидеть с прямой спиной, и это нормально. Важно! В положении сидя ребенок переходит ровно в тот момент, когда его антигравитационные механизмы к этому готовы, то есть когда мышцы полноценно включились в работу и могут удержать голову и плечевой пояс, не оказывая нагрузку на связки и суставы. Позвоночник работает как пружина, растягивается при наклонах и сжимается при осевой нагрузке. Ошибки. Чаще всего ситуация складывается следующим образом. Врач на приеме говорит, что в 6 месяцев малыш уже должен сидеть или, как это называют, сидеть с поддержкой. Когда сам ребенок сидеть не может, Но если поддержать его или подложить ему подушку, то на некоторое время он задерживается в этом положении. Ребенка усаживают, и доктор говорит маме, «Ну вот, сидит, спинку только не держит, надо укрепить. Массаж сделайте, курс 10-15 процедур». Однако не нужно удерживать ребенка в сидячем положении, подкладывать ему подушку, сажать его в детское кресло с полностью поднятой спинкой и тому подобное. Надо просто подождать. Если малыш освоил наклонное сиденье, ползет по-пластунски, тем более на четвереньках, но при этом не сидит, то все идет по плану. В моторном антогенезе сидячее положение не является ключевой позицией. Мы рассматриваем его как индикатор гармоничности предшествующего двигательного развития. Сидение с ровной спиной на седалищных буграх, отсутствие опоры на руки говорят о гармоничном развитии и наоборот. Сидение на крестце с изгибом в поясничном отделе позвоночника или просто с круглой спиной, рисунок номер 20, говорит о допущенных ошибках. При патологической посадке пружина позвоночника не компенсирует гравитационную нагрузку. На рисунке 20 нефизиологичное сидение на крестце. Родители ребенка обратились с жалобами на задержку двигательного развития. Мальчик, которому год и один месяц, не ходит самостоятельно, сидит с круглой спиной. За первый год жизни он получил три курса массажа на дому для стимуляции каждого следующего этапа двигательного развития. В каждом курсе массажа Ребенок получил полный спектр ошибочных упражнений, которые привели к такому сидению. Ошибки разберем подробно дальше. Когда осевая нагрузка на поясничный отдел позвоночника превышена, включаются компенсаторные механизмы, направленные на ограничение подвижности этого отдела позвоночника. Рисунок номер 21 Как следствие, Антигравитационный механизм, благодаря которому ребенок удерживает равновесие, не работает. На рисунке 21. Ось голова-позвоночник-таз. Приседение. А. Физиологичный сет. Б. Сет на крестце. Таз наклонен к поверхности. Позвоночник сгибается от поясничного отдела, формируется нефизиологичный поясничный кифоз. Третье. Четвереньки. Прежде чем я начну рассказывать о четвереньках, раскрою секрет. Нельзя укрепить одну или две мышцы и получить отличный результат в двигательном развитии. Нельзя укрепить даже все мышцы по очереди и получить хоть какой-то значимый результат, потому что моторный антогенез — это не про укрепить мышцы. Когда мы говорим «моторный антогенез», мы говорим об организации тела в пространстве, о работе всех мышечных цепей в единицу времени. А цель этой работы — сохранить ось стабильной И совершить движение. И позиция на четвереньках это ключевая точка моторного антогенеза. Чтобы осознать значимость этой позы, расскажу подробнее о взаимодействии мышц в нашем теле. Мышечные цепи Представьте себе новый зонтик, который защищает вас от дождя. А теперь. Представьте, что спица сломана. Что происходит с куполом? А если спицы целы, но у одной из них образовалась большая дыра, что будет с куполом? Правильно, он потеряет натяжение, причем на всей поверхности. Зонд перестанет выполнять свои функции сопротивления. То же самое происходит и с нашим телом. Спицы это костный скелет. Натянутый купол это мышцы в своих фасциальных мешках. В организме человека более 600 мышц, и все они крепятся к костям, но не хаотично, а создавая последовательные цепи от кончиков пальцев стоп до основания черепа. Эту теорию мышечных цепей предложил Томас Майерс. Основных цепей 7, они парные, располагаются справа и слева. На рисунке 22 втором для примера представлена длинная поверхностная задняя линия и схематично изображены несколько других линий. Рисунок 22 второй. Поверхностная задняя линия. Майерс рассматривает анатомию человека под другим углом. Так, по его мнению, все мышечные цепи представляют собой конкретные мышцы, которые следуют одна за другой. Практически все цепи имеют точку фиксации и пересечения, и этой точкой является таз. До перехода к четверенькам центр тяжести – таз – От опоры не отрывается. Короткие цепи, нижние конечности, таз, верхние конечности, ось, таз выполняют антигравитационную работу. При уменьшении площади опоры, при отрыве таза от поверхности пола, задача усложняется, и для удержания равновесия в работу впервые включаются длинные цепи. Нога, таз, ось, рука. Вам не нужно знать, какие мышцы входят в цепи. Достаточно того, что это знают специалисты. Важно понимать, что каждая мышца не работает по отдельности, а все они работают в составе своей цепи, позволяя нам сохранять равновесие, когда мы стоим, ходим или тянемся за чем-то. У ребенка начало взаимодействия длинных цепей — нога, таз, ось, рука — это период четверенек. Посмотрите рисунок 23. Это время, когда ошибки, которые уже совершены, могут быть исправлены естественным путем в процессе познавательного развития малыша, когда он пытается достать что-то, рассмотреть, прихватить с собой и при этом удержать равновесие. Рисунок 23. Четвереньки. Важно! Каждый ребенок должен пройти период четверенек, поскольку взаимодействие перекрестных диагоналей в этот период оптимальное. Если четверенек не было, ошибки в двигательном развитии не исправляются, а записываются на подсознательном уровне и сохраняются. Последствия становятся очевидным в школе, они проявляются в виде нарушения осанки. Во взрослой жизни ошибки наслаиваются на неправильный стереотип и приводят к болям в спине, грыжам и так далее. Что делать, если уже 9 месяцев, а ребенок не ползет? В этом случае необходимо стимулировать переход на четвереньки. Как? Есть четыре главных секрета, раскрытие которых делает обучение четверенькам простым и очевидным. Главное звенья ползания. Первый секрет. Стабильная ось. Если нет патологических изгибов, Переход к позе на четвереньках обязательно состоится. Второй секрет. Устойчивое положение таза как центра тяжести. Изменение положения таза на опорной поверхности при участии ног или рук. То есть умение перевести таз из одной плоскости в другую. Допустим, ребенок лежит на спине и видит что-то интересное справа. Тогда он поворачивает таз с помощью ног направо, опирается на поверхность правой рукой, а левой ногой регулирует угол наклона таза. Если нужно, он перейдет на живот. Не нужно, вернется на спину. Помните, верхняя нога — это руль в позе на боку. Одна рука является опорной, Другая тянется за предметом, ведет за собой таз. Третий секрет. Опора на каждую руку по очереди, из позы на боку или на обе руки, в планке или положении на животе с последующим отрывом таза от поверхности. Опора на руки говорит об успешном противостоянии гравитации. Постепенное уменьшение площади опоры с увеличением нагрузки на руки. Малыш переносит вес на руки при отрыве от поверхности. Свидетельствует о гармоничном развитии, что в конечном счете ведет к четверенькам. Четвертый секрет. Свобода движения конечностями при стабильной оси. Стабильная ось. Плюс устойчивое положение таза, плюс опора на руки, плюс свободное движение конечностями. Получится четвереньки. Нужно, чтобы малыш стал на четвереньке. Тогда проверяем, стабильно ли ось, устойчив ли таз в положении ребенка на боку? Есть ли опора на руки? Свободно ли движения? Если все условия соблюдены, а ребенок на четвереньке не становится, можем ему помочь. Для этого используем позы моторного антогенеза. Посмотрите рисунок 24. Если же какое-то из слагаемых отсутствует, мы все равно не работаем отдельно только с ним. В этом случае выстраиваем позу с большей площадью опоры на боку и даем возможность малышу самостоятельно ее уменьшить. Минимизируем наше участие, позволяем ребенку самому ощутить вес тела в пространстве. Рисунок 24 Змейка с опорой на обе руки. А. Переходит в позу на четвереньках. Б. Или сет В. Важно. В позу на четвереньках ребенок выходит из двух возможных положений. Из позиции на боку или из позиции на животе. Малыш сам выбирает свой путь к четверенькам. И этот выбор зависит от его пропорций и индивидуальных особенностей. Позу на боку мы разобрали подробно. Поза на животе также имеет два варианта. Первый. Ребенок начинает движение по-пластунски и позже станет на четвереньке. Стимуляция навыка не нужна до того момента, пока не стало очевидным, какой путь выбрал ребенок. И если малыш ползает по-пластунски слишком долго, до 9-10 месяцев, мы можем вмешаться, помочь ему принять трехопорную стойку. Но в большинстве случаев это не обязательно. Второй вариант. Ребенок перейдет в планку и из нее в трехопорную стойку. В планке работают все группы мышц. Посмотрите рисунок 25. -й. Малыш может сохранить одну опору в опорной позиции и согнуть колено. Это уже симметричная работа с перераспределением веса. Затем он может поставить ногу на колено, и это уже будет трехопорная стойка, которая далее перейдет в позу на четвереньках. Рисунок 25. Планка. В естественном двигательном развитии все эти позы – на боку, планка, упор на руки с отрывом таза – перетекают из одной позы в другую, переходят в ползание по-пластунски, потом в четвереньке. Иногда из-за индивидуальных особенностей малыша какая-то из них может выпасть, и ребенок может пропустить ползание по-пластунски. При наличии предпосылок к ползанию на четвереньках это не является поводом для тревоги. Отдельно обучать здорового малыша ползанию по пластонски не нужно. При рассмотрении выше позы на спине на боку на животе это подготовка к вертикальному положению позвоночника. Пребывание в них включает работу антигравитационных механизмов, которые помогают сохранять равновесие и равномерно распределить нагрузку в вертикальном положении. Дальше начинается собственно вертикализация. Четвертое. Опора на колено Итак, малыш опирается на руки и начинает интересоваться тем, что находится выше уровня глаз. Он пытается встать на колени, оторвать одно колено от пола. Посмотрите рисунок 26. Сначала мы видим, что таз неустойчив. При опоре на колено ребенок качается из стороны в сторону. Еще бы! Площадь опоры резко уменьшилась. Но малышу это не важно. Ему нужна свобода действий. Вторую ногу он поднимет, когда таз будет устойчив в центральном положении, а ось станет стабильной. Рисунок 26. Опора на колено. Важно не форсировать события, не ставить на ноги или в ходунки. Надевать на ребенка удобную одежду, которая не ограничивает движение и не свисает балахоном. Ведь в такой одежде легко запутаться, позволить ребенку ходить босиком, испытать всю полноту ощущения от контакта с поверхностью. Игнату Ирины первый ребенок. Ирина еще во время беременности перечитала множество книг о развитии малыша, и после его рождения старается все делать правильно. По рекомендации подруги, чтобы малыш лучше развивался, Ирина уже сделала два курса массажа дома. Еще в 8 месяцев Игнат начал вставать у бортика в кроватке, и тогда массажистка сказала, что пора надевать Игнату ботиночки. С 9 до 11 месяцев, Он ходил за ручки. Ирину беспокоит, что сейчас, когда Игнату почти год, он совсем не может идти самостоятельно. Шатается из стороны в сторону. Падает плашмя. Когда Игнат сидит, спина у него круглая. И еще Игнат поджимает пальцы на стопах ирина планирует провести курс массажа для стимуляции самостоятельной ходьбы ирина обратилась ко мне перед курсом массажа спрашиваю основное в каком возрасте ребенок сел из какой позиции как долго ползал какие упражнения делали приседает ли на корточках ответы сел В шесть с половиной месяцев из положения на спине, как учили во время курса массажа. Ползал по-пластунски до восьми месяцев. Потом начал вставать у опоры и ходить, держась за руки. Что касается упражнений, то это был полный набор из тех, которые не способствуют физиологическому развитию движений. Подробно проанализируем их в конце книги. На корточке не приседал. Сразу пошел. Я подозреваю, что сразу повели за руки. Что не так? Проанализируем ситуацию. Первое. Первично не сидение, а ползание на четвереньках, которого не было вообще. Второе. Ребенка поставили на ноги, И он это освоил без постепенного включения нужных мышц. В первую очередь мышц оси. И теперь они не держат ось. Поэтому Игната шатает из стороны в сторону. Третье. Мальчика начали водить за руки, когда он еще не научился управлять центром тяжести, тазом. Что проявляется в умении приседать на корточке сначала с опорой, потом без опоры. Поэтому Игнат падает плашмя с риском ушиба головы, а должен падать на попу, как задумала природа. Но это умение нужно освоить. И для освоения достаточно просто не водить ребенка за руки. Четвертое. Игнат поджимает пальцы на стопах. Если ребенок поджимает пальцы, встает на носочки, Ставить стопу на внешний или внутренний край, и это происходит в равных долях в течение дня, тогда все нормально. Но если он только поджимает пальцы, то что-то пошло не так. Чаще всего причина проблемы кроется в подошвенной фасции. Подошвенная фасция — это плотная соединительно-тканная структура, которая имеет свойство укорачиваться, и уплотняться при отсутствии растяжения. Подобное происходит, если нет самомассажа стоп, когда, например, ребенка сразу обувает, и босиком он не ходит. Это тот случай, когда помочь может массаж стоп, направленный на растяжение фасции, и ходьба по неровной поверхности босиком. Что делать? Вернуться к ползанию. Используем трех-и четырехопорную стойку. Если мы хотим стимулировать положение стоя, все действия направляем на стабилизацию оси, то есть укрепление собственных мышц позвоночника. Пятое. Вертикализация у опоры. После стабилизации таза малыш опирается на выставленную ногу и встает на две ноги. Сначала он держится двумя руками за опору, потом отпускает одну руку и немного разворачивается назад. Начинает интересоваться тем, что происходит за спиной. Так происходит поворот позвоночника. Посмотрите рисунок 27. Это движение – один из антигравитационных механизмов оси. Этот момент мы подробно анализируем в части третьей. Таз стабилен, он остается на одном месте. Чтобы опуститься вниз, ребенок приседает на корточке и встает обратно. Посмотрите рисунок 28. Если это получается легко, малыш уже научился управлять центром тяжести. Скоро первый шаг. Рисунок двадцать Ротация. Рисунок двадцать Присед у опоры. Важно! Не водим за руки. Только неподвижная опора позволяет научить ребенка управлять своим телом. В тот момент, когда малыш сможет выйти из приседа без поддержки или сесть в присед, не используя руки, Он готов к первому самостоятельному шагу. Шестое. Самостоятельная ходьба. Малыш стоит без опоры, может присесть на корточке. Посмотрите рисунки 29-30. Он делает первые шаги, а если не уверен, падает на попу. Ребенок и дальше будет осваивать новые движения и усложнять их. Но главное в двигательном процессе ⁇ стабильная ось и координация за счет этой оси закладывается до первых самостоятельных шагов. Природой продуманы все этапы и естественный переход от одного этапа к другому. Наша задача ⁇ присмотреться к тому, что есть, не мешать. И не торопить. Рисунок двадцать девятый. Малыш стоит сам. Рисунок тридцатый. Малыш присел на корточке.